Начало вечера прошло под знаком некоторой скованности, торжественности, привычных фраз и констатаций вроде исключительно приятно познакомиться с вами и тому подобное. Было интересно узнать, что жена горного советника Т каждую неделю ездила в Стокгольм причёсываться, а каждый месяц в Париж, где косметичка ухаживала за её лицом. Она принимала деятельное участие в девяти благотворительных обществах, и была членом кружка рукоделия домашних хозяек, которые вязали чулки для некрещенных детей страны Амбо. Супруга генерального директора Ф. сидела с такой злобной миной на лице, точно представляла новое литературное направление, ненавидящее шутки вообще и презирающее всякую развлекательность. Она с особым удовольствием произносила слова «глупо», «дрянь» и «ерунда». Она понимала человеческие слабости, но не прощала их. Это было необычайное интересное знакомство. У жены горного и коммерческого советника О было, говорят, тоже очень много любимых занятий. Она была почётной председательницей Хельсингского сабокотческого боксёр-клуба, членом правления союза Цветы в домах престарелых вице-председательницей союзов борьбы со скарлатиной и помощи актёрам, а также постоянным членом судейской комиссии конкурсов на мисс Финляндию. Она посещала все званные вечера и вернисажи, чтобы показывать свои новые шляпы, а также все премьеры в национальном театре, чтобы слушать суфлёры. Она когда-то начиталась Фрейда и теперь во всём и везде видела проявление полового влечения. К сожалению, судить о её привлекательности можно было только по её собственным словам. Придумав какую-то давно до неё придуманную двусмысленность, она от души расхохоталась и спросила, подмигивая: "Не так ли, госпожа Карлсон?" Я подтверждающе кивнула, хотя и не была того же мнения. Она завязала разговор со мной и как бы между прочим заметила, что её муж дважды советник и горный, и коммерческий.